Эпилог. Десять лет — срок достаточный, чтобы легенда стала бытом, а чудо — прочным фундаментом жизни. Истинность, та искра, что вспыхнула между нами, действительно разошлась по миру тихой неотвратимой волной. Это не вызвало войн или потрясений, как опасались некоторые. Это принесло ясность. По всему Горнартару стали появляться пары, столь же неожиданные, как наша. Седовласый гном-кузнец и молодая эльфийка-поэтесса, суровая капитанша оркской стражи и улыбчивый торговец-человек. Их не преследовали, их стали называть благословенными Арнарой. Общество, хоть и с ворчанием, приняло новые правила, ведь отрицать божественный знак было глупо. Мир стал пестрее, сложнее и, как ни странно, спокойнее в своей новой гармонии. Наши с Ричардом жизни разделились между двумя домами. Полгода в его горных чертогах, аркинаки среди сияющих кристаллов и библиотек, уходящих в вглубь гор. Остальное время здесь, в Белых холмах. Здесь мое сердце и мое дело. Зверинец разросся и преобразился. Теперь это была не коммерческая ферма, а скорее заповедник и исследовательский центр. На средства Ричарда и щедрые императорские гранты, его связи сослужили добрую службу, мы выкупили соседние земли, построили просторные вольеры, клинику, наняли настоящих ветеринаров-магов. Мы больше не продавали зверей для забав или войны. Мы возвращали их в природу, если это было возможно. Или давали приют старым и покалеченным. Сюда, на белые холмы, стали свозить раненых и брошенных магических тварей со всей округи. Слава об убежище Шартанской шла впереди нас. Самым личным, самым горько-сладким достижением стало возвращение искры. Ричард, не говоря ни слова, выследил тех молодых аристократов. Они, наигравшись со свирепой мантикорой и едва избежав увечий, с радостью избавились от абуза за смешную сумму. Когда ее привезли назад, в клетки, полной ярости и страха я плакала. Она была худа, с подергивающимся жалом и шрамом через морду. Потребовались месяцы, чтобы она снова начала принимать пищу из моих рук. Сейчас она живет в отдельном, самом отдаленном вольере. Она никогда не будет ручной, как Артанза. Но ее рык, когда я прохожу мимо, звучит уже не как угроза, а как грубое, но узнающее приветствие. И есть они. Трое. Наша странная чудесная радость. Старший, Лориан, восемь лет уже серьезный и вдумчивый, с моими синими глазами и неуловимым древним спокойствием Ричарда в чертах. Средняя Ильяна, шести лет, неугомонный вихрь с копной темных кудрей и драконьей безрассудной смелостью, вечно норовившая залезть в вольер к троллям. И младший Торин, трех лет, пока что просто теплый улыбчивый комочек, обожающий спать, вернувшись на широкой спине старого тандры кремня, того самого, которого я когда-то не продала. А вечером, когда дети спят, а в зверинце воцаряется тишина, нарушаемая лишь привычными ночными звуками, мы с Ричардом часто выходим на смотровую башню. Он стоит сзади, обнимая меня. Его подбородок касается моей макушки. Мы молча смотрим на наши владения, на теплое огнезанка, на темные силуэты вольеров на серебряную ленту реки и дальние горы, где лежат его земли. Любовь пришла не сразу. Она приплыла позже, тихой глубокой рекой, выросшей из уважения, из совместно пройденных трудностей, из тысяч молчаливых пониманий и редких, но искренних улыбок. Она в его руке, нежно поправляющей мои волосы на ветру, в моем умении угадать, когда ему нужно побыть в тишине своих гор, в том, как мы вместе наблюдаем за тем, как наши дети открывают этот удивительный мир. Счастливо? Иногда спрашивает он тихо, его губы касаются моего виска. Да, отвечаю я, прижимаясь к его крепким, надежным рукам. И это чистейшая истина. Мы начали с долга и древнего закона а обрели нечто бесконечно большее. Дом в два раза просторнее, наполненный жизнью, доверием и тихим прочным счастьем, которое дышит в такт с миром, что мы, сами того не ведая, помогли исцелить».